С этих пор мой паренек стал приходить чуть ли не каждый день, покончит с уроками и заглянет ко мне отдохнуть, побеседовать. Можете себе представить, что это были за уроки и что они ему давали, прости господи, если самый крупный и богач у нас привык платить не больше трёшницы в месяц, да и то требует, чтобы учитель вдобавок прочитывал его телеграммы, надписывал адреса,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 Дети подносили ему стакан молока, а старуха присматривала, чтобы у него рубаха на теле была и носки целые. Вот тогда-то мы и прозвали его Феферл, переделали, то есть, его именно еврейский лад. И можно сказать, что все мы его полюбили как родного, потому что по натуре он, надо вам знать, и в самом деле славный паренек.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 Я люблю так, как сказано в Писании, что есть, то и выкладывай. Зато, с другой стороны, было у него и большое достоинство. Уж если разговорится, кто на воде, кто в огне, так и пышет жаром, так и режет. Язычок, будь он не неладен. Говорит против Бога и против помазанника его.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 Да и вообще все, что творится на белом свете, несправедливо. И приводит мне десять тысяч доказательств и примеров, и все они пристают ко мне, как горох к стене. Выходит, стало быть, по сумасшедшему твоему рассуждению, что доить корову или заставлять лошаденку в упряжи ходить Тоже несправедливо. И много таких каверзных вопросов задаю я ему, припираю его, так сказать, к стенке на каждом шагу, как Тевья умеет. Однако и Феферл мой тоже это умеет, да еще как умеет. Лучше бы уж он не умел, а уж если есть у него что-нибудь на сердце, тут же выложит.